«Джордан! Джордан! Джордан! Джордан!» Я слышу крик о помощи, снова снюсь в ее кошмарах. Дым окутал мое тело, превращая в Джея. Я ожидал, что опять буду стоять на утесе или острове и наблюдать за ней, а Шторм также не будет подпускать меня, пряча свою хозяйку в колыбели мощных крыльев. Но я никак не ожидал, что она будет в доме царала Мне повезло, что способность кромешной сути моего альфа способна миновать любые преграды, в том числе и защитный купол Царкса. Но какого демона она здесь делает? Кратер решил воспользоваться шансом, пока меня с ней нет. Что он увидел в моей малышке? Инкубатор для рождения наследника? Рейни известно, что он похоронил трех предыдущих жен, которые не осилили, не смогли выносить его дитя. Будущего Царова. Демоны! Демоны! Демоны! Я видел, как он смотрел на нее в первую встречу. Видел. Мои кулаки непроизвольно сжались. Он, наверное, решил для себя, что раз ее тело вынесло появление дракона, значит, и его дитя она сможет выносить. Моя душа слишком долго живет и знает обо всех человеческих бесах. «Джордан! Джордан! Джордан!» В жалобных склипах слышу свое чужое имя. В этот раз фамильяра нет, и я могу незаметно подойти к ней. Кристаллы освещают ее заплаканное лицо. Снял перчатку и правил рукой по ее щекам, аккуратно смахивая влагу. Дотронулся до шелковистых волос, успокаивая. и наслаждаясь прикосновением. Моя малышка — нежная и беззащитная. За что ей так не повезло встретиться со мной в этом мире? — Джей, как ты здесь очутился? — сонно прошептала Рейни. Не ожидая, что она проснется и увидит меня, я резко дернулся и хотел уйти. Сам не понимая, чего испугался, на Рейни — Поднялась на кровати и ладошками протерла глаза. «Джей, почему тебя не было так долго?» Спросила она, скидывая одеяло и спуская босые ступни на пол. «Что со мной? Чего я испугался?» Краткий миг взгляда сапфировал глаз и резкий порыв вернул меня в мой дом. Злость затопила мой разум. Невыносимо находиться здесь, в этом доме, в этом теле с этими чувствами. Я потерял остатки рассудка, разрушая идеальный уклад своего логова. В кровь, разбивая костяшки рук, уничтожил мебель в своем холле и все, что попадало в поле моего зрения. Это не моя жизнь, не мой дом, не мое тело. Зачем мне эти чувства? Я горю желанием вцепиться в глотку царала и прикончить его. И да, я боюсь. Боюсь себя и свою темную суть. Наверное, правильно, что Рейни все узнала и отказалась от меня сама. Она достойна другого, лучшего, не того монстра, каким я являюсь, ведь я действительно такой. Я резко разорвал на себе ткань рубашки и вцепился в пятерни в районе сердца. Ненавижу эту человеческую слабость. Хочу разодрать грудную клетку, вырвать и растоптать это слабое человеческое сердце. Что я могу сделать, если я убью это временное тело, что со мной станет? Я вернусь в царство изначального? Или, как сказала Калистрата, отправлюсь на додворки Алой Пустоши? Сидя на полу в древесных щепках, старался привести мысли в порядок. И тысячный раз убеждаюсь, что с Марией все было не так. Она выбрала не меня, и я жаждал убить ее за это, а Рейни. Невыносимо осознание, что я недостоин ее. И грёбаный царал недостоин, он же убьет мою малышку. Я не могу этого позволить. Нужно найти способ вытащить ее оттуда. Пусть силой, но я должен это сделать. Возможно, она продолжит отказываться от меня, но в моем рукаве. Заготовлена теория, как следует поступить, несмотря на угрозы калистраты.